22 глава. У меня голова так кругом идет, что кажется, будто я упустила что-то важное. Глядя на цветущий лук, призналась я, когда сзади подошла цинт. У нее была резвая походка, порожденная многочасовым пребыванием на оживленных кухнях. Подруга уселась рядом. Вот поэтому я и не вслушивалась в детали. Главное вывод, что миру может наступить конец. «И только ты можешь все предотвратить!» Я фыркнула. «Ну, типа того». «Тогда очень надеюсь, что жрица выдаст мне инструкцию. До сих пор мне удавалось все только просирать». Пожав плечами, Цент заговорила мягче. «Может, дело было в том, что тебя направлял Руби? Он был с тобой, с нами, на каждом шагу. Сколько решений мы вообще приняли бы самостоятельно?» Меж бровей залегла морщинка. Я никак не могла уложить все в голове. Мы же говорили о Руби, о защитнике изгоев. Ну, разумеется, его биография объясняла некоторые моменты и, главным образом, смутную тревогу, которую во мне иногда вызывали его решения. Но в остальном, словоцент о том, что Руби мне помогал, это огромное преуменьшение. Руби рассказал мне правду о Бондерхил, когда никто другой не потрудился этого сделать. Даже отец, который наконец решил меня признать. Руби помог мне понять способность моей магии разрушать иллюзии. Я изливала ему душу и не получала в ответ осуждения. И для меня отвернуться, осудить Руби, по крайней мере не выслушав его версию событий, я вздохнула. «Цент, я обязана дать ему шанс. Прямо сейчас целый остров уничтожал мое честное имя. Такое легко проделать с любым». Жрица могла назвать меня жаждущей власти-сироткой, которая всю жизнь пыталась подобраться под бок королю Александру с единственной целью — подстроить его убийство и унаследовать трон. И все же это ни на йоту не было правдой. Историю можно исказить, любого можно представить в ложном свете. Я кивнула и повторила. Я обязана дать ему шанс. Цент устремила на меня взгляд, я же продолжала разглядывать цветы. «Если тебе так нужно...» «Ты знаешь что-то, чем не делишься?» «Просто думаю о чае, которым Руби поил королеву». «Паолан говорил, что ты тоже недавно пила чай Руби». «Не думаешь, что...» У меня мелькала эта же мысль. «Но я просто не могла поверить, что Руби так поступил бы». «Нет, конечно», — я стиснула зубы. «Я бы почувствовала, правда же? Я ведь не дура. Я различала все ингредиенты. Вдобавок, разве ты его не пробовала?» «Ты готовишь. Здесь ты много не меня», — Геоцинта покачала головой. Руби никогда меня не угощал. И теперь я сдаюсь вопросом. «Не провали ты? Не решил ли Руби, что давать мне чай слишком рискованно? Ведь я столько лет провела на кухне, запоминая все травы и специи у Фейри и людей». Меня Руби поил только во время бесед с глазу на глаз. В чае не было никакой магии. А без нее я бы точно ощутила эффект. Плюс Руби сказал, что моя магия поглощает чужую. Я застонала и взъерошила пальцами волосы. Давай поговорим о чем-нибудь другом, с наигранным весельем предложила цинт. Как насчет твоей подмоченной репутации на Унимаке?» Я мрачно уставилась на подругу, но не сдержалась, губы дрогнули. А ведь раньше моя репутация была кристально чиста, как я по ней скучаю. Мы тихо рассмеялись. Я вытянула ноги, которые последний час прижимала к груди, с тех самых пор, как жрица огорошила меня историей Рубизаля. «Валяй, рассказывай». «Теперь все знают о тебе вообще все. Кем была твоя мать, где ты выросла, как обучалась и так далее. Такое». Цинц сморщила нос. «Можно подумать, что Адер и Джозеф без проблем всех убедили. Сама знаешь, какими бывают благие. Еще как». Но даже без моих усилий находились те, кто начинал тебе сочувствовать. В основном из низов, но мы ведь знаем, что они-то и есть самые крутые. «Они мне верят?» — удивилась я. Подруга поморщилась. «Я не стала бы заходить так далеко, милая. Скорее, сочувствуют твоему прошлому и думают, мол, поэтому ты слетела с катушек и убила короля». «Ну да. А что Адер и Джозеф?» «Коронацию Джозефа назначили через неделю после твоего побега. Потом перенесли. И еще раз. Как раз перед моим отбытием Адера объявила, что из-за угрозы со стороны изгоев коронацию сдвигают до летнего солнцестояния». «А оно не за горами», — я задумчиво хмыкнула. «Любопытно. Почему бы не посадить его на трон? Может, сама оттуда метит. Знамо дело». Однако Адер всегда было достаточно оказаться на вершине через постель. Зачем что-то менять? Когда на сцену вот-вот хлынут разъяренные изгои, зачем делать себя мишенью? «Значит, она и правда убила моего отца», — Цинд вздохнула. «Думаешь, зачем ей самой занимать трон, если можно посадить туда моего дядю? Разумнее переложить ответственность на чужие плечи, на кого-нибудь податливого, кем можно манипулировать?» По факту она правит во всем, кроме имени. «Оставлю докапываться до истины тебе. Мои навыки, боюсь, ограничены кухней». Я взяла Гиаценту за руку. «И все же ты осталась на унимаке, чтобы очистить мое имя». Она стиснула мою ладонь. «Нам нужны были уши». Руби попросил меня остаться и постараться максимально исправить положение. Я сощурилась. А мне он сказал другое. «Мол, ты сама решила распространять правду». Честно говоря, ему не пришлось меня долго убеждать. Пусть я и хотела отправиться с тобой. Руби ясно дал понять, что...» Геоцинта залилась краской. «Что? Что я буду мешаться под ногами?» Пробормотала она. Меня чертовски взбесило, что Руби осмелился такое заявить. Что он причинил Цинт боль. Но все же он не ошибся. Во многих смыслах, в основном касавшихся сражения и выживания, Цинт иногда могла бы мешать. Или, по крайней мере, отвлекать. Я злилась на Руби, он отобрал у меня право выбора, но понимала, чем он руководствовался. Должно быть, ему было неприятно говорить такое, и поэтому он дал нам эти блокноты. Цинт поджала губы и промолчала. «Твое последнее сообщение до полусмерти меня напугало», сказала я и сдула в сторону крошечное облачко. «Чуть не бросилась штурмовать, унимак, что стряслось?» Цинт откинулась назад, и еще два облачка тут же притянулись к ее груди. Явно решили, что эти два полушария — небольшие холмы. И чего уж их тут винить? Не уверена, знаешь ли ты, но у Рубина у Немаки действует серьезное подполье. Они повсюду, и у благих, и не у благих. В общем, я принципиально нацелилась с большинством перезнакомиться. Ну, разумеется. Цинт от природы общительна, а еще чертовски умна. Молодец. А ведь времени было совсем немного. Я цинта чихнула, распугивая облачка. Ага, был стимул. Короче, через некоторое время у меня появилось странное ощущение. Шпионы Рубии просто затихали, понимаешь? Мне все время казалось, что за мной следят. К тому времени я уже насмотрелась, как они действуют. Если они хотят, чтобы кто-то убрался с унимака или вообще больше никогда не всплыл, они обращаются к изгоям из стражи, и этот «кто-то» однажды просто растворяется в воздухе. Вообще, если задуматься, возможно, их отношение изменилось из-за планов армии Руби ломануться на унимак. Но мне об этом никто даже не заикнулся. Нет, эта девчуля решила прислушаться к своему чутью и сделать ноги. Для пущей убедительности она похлопала себя по животу. Я была уверена, что до летнего солнцестояния могу не дергаться и что никто вообще не заподозрит, если я улизну. Но в один прекрасный день, когда я отработала смену, в мою тайную спальню нагрянул главный повар неблагих. Я как раз прочитала твое сообщение в блокноте. Но было уже поздно. К счастью, тогда же и нарисовалась жрица, потому что ножом этот повар умеет не только рыбу разделывать. Геоцинта указала на заживающий порез на обожженной стороне лица. Я скрипнула зубами, ощутив очередной приступ страха. Еще совсем чуть-чуть, и я бы потеряла цинт. Неужели парни Руби сами решили на нее напасть из-за связи со мной? Руби же пытался остановить изгоев. Он упрашивал меня переубедить их насчет войны против дворов. Так что я не была готова рассматривать версию, что он тоже приложил руку к покушению на цинт. И все же я чуть ее не потеряла. Это приводило меня в гребаную ярость. Я так рада, что теперь ты со мной. «Та же фигня!» Листва зашуршала, и я, подняв глаза, увидела, что к нам шагает Лан. «Что там у вас было?» — прошипела цинт, наклоняясь поближе. «Потом расскажу». Край рта пробормотала я. «То есть что-то было?» У подруги отвисла челюсть. «Как тогда вы оба живы?» «Если выяснишь, то дай знать», — сказал ей Лан, наклоняясь, чтобы поцеловать меня в макушку. «А я, чтоб меня, расплылась в улыбке, как полная дурачина, и моя подруга это определенно заметила. Я с трудом справилась с лицом. Узнал у жрица что-нибудь еще? Лан поморщился. Вообще-то я спрашивал про ингредиенты в чае рубизаля, но ее больше интересовало распекать меня, что ночью я тебе не дал. Я поперхнулась воздухом. «Чего?» На лице Лана отразилось смущение. «Ага, примерно так я и отреагировал». Гиацинта кашлянула. «Так, а почему нет-то?» Я вытращила глаза на подругу, а та ухмыльнулась в ответ. Лан мужественно встретил ее вызывающий взгляд потому что с Салли я не хочу торопить события». Пристальный взгляд моей подруги дрогнул, и она потерла подбородок. «Ох, чёрт, сильный ответ!» И этот разговор меня убивал. «Слушай, вчера жрица сварила бруадар. Цент уронила челюсть. И вышло просто идеально, добила я». Подруга вскочила на ноги, но остановилась. «Не думай, что я не в курсе твоих манипуляций!» И цинт бросилась обратно в обитель жрицы, больше не оглядываясь. Мне даже стало немного жаль старушку. Но, может, это избавит мою спальню от ее пророчеств? Лан уселся на место цинт, правда, придвинулся куда ближе. Жрица как будто хотела, чтобы мы занялись сексом. Но это же бред. Она прекрасно знает, что это запрещено по причине. А мы — это причина на максималках. Лан Эскаса на меня глянул. Может, нам нужно заняться сексом, чтобы спасти мир? чисто на всякий случай». Я закатила глаза. «Эй, не я вчера динамила». «Сама знаешь, это не потому, что я тебя не хотел. Знаешь же». Пристальный взгляд темных глаз пронзил меня насквозь. Я скрыла улыбку. «Знаю, я завидная невеста, и ты не хочешь облажаться». Я хотела рассмешить Лана, но серьезное выражение его лица даже не дало трещину. Мое настроение съехало вниз. «Лан». «Как прикажешь мне быть, а? Я должна поговорить с Рубизалем. Но не верю я, что он главный злодей. По крайней мере, пока не будет больше доказательств. Но вдруг я ошибаюсь. Что мне, черт возьми, делать с древним великаном, королевским семейством благих, которые хотят моей смерти, и армией изгоев, которые штурмуют унимак, пока мы тут болтаем?» Фалан растянулся на спине, подложив руки под голову. «Звучит, как начало анекдота». Я улеглась рядом. «Анекдот — это краткое описание моей жизни в данный момент». Жрица упоминала обучение. Настоящее, но у нас нет на него времени даже с учетом временного сдвига. Лан притянул меня к себе, и я не стала сопротивляться, тая в его объятиях на цветочном лугу. «И вот это все, хрипло произнесла я, и под ребрами мучительно заныло, будто меня пырнули ножом. «Так больше нельзя». Когда все станет по-прежнему, я этого не вынесу. «Мы», — сказал мой неблагой. «Мы», — повторила я шепотом. В свое время я видел, как королева Ели Савана принимала некоторые решения, произнес Лан, помолчав. Со стороны они казались безжалостными. Но если знать, каким был выбор, иногда его нельзя сделать легко и по наитию. Иногда лучшее решение означает, что кто-то пострадает, но куда меньше, чем в противном случае. Ничего нового я не услышала. Я не могла быть везде одновременно. И если уж по-честному, правда, если бы я бросилась на унимак, то как бы я, чёрт его дери, остановила войну? Я слишком долго бегала по кругу. И в глубине души понимала, что если не получу ответы на вопросы, которые меня подстёгивали, этот круг никогда не разомкнётся. Не для нас, Сланом. Не для царств. И я точно не выживу. Мне предстояло еще одно испытание. Откатившись от лана, я встала на ноги. Ты ж моя радость, пробормотал он, закрывая глаза со странной улыбкой. Нутро свело. Я даже подумала, не плюхнуться ли обратно, но, преисполнилась решимости, зашагала к дому и толкнула дверь. Цент взбивала в котле целую бурю. Но я прошла мимо, направляясь к жрице, которая сидела за столом и курила. Она вскинула бровь и сощурилась на неприлично громкие деревянные часы в дальнем углу. «Точно в срок». «Вы говорили про обучение». Я подошла к столу и уперлась в него ладонями. «Я готова». «Да, дуванчик, не повторяй очевидное. И не возвышайся надо мной, как чёртов тролль. Шея болит». Я села. «Очень хорошо», — произнесла жрица. Она кинула взглядом яростно бормочащую что-то цент и в остальном тихую кухню. Да, все так, как и должно быть. Я затаила дыхание. Все, что происходит с Индерхил, все, что постоянно творится со мной, все эти духи, взрывы и хаос, когда я прикасаюсь к клану, все как-то связано с моей магией, верно? Связано, подтвердила жрица, затягиваясь. «С твоей благой магией!» Улыбка старой фэри стала шире, и она постучала сигаретой по пепельнице, больше не встречаясь со мной взглядом. «И, разумеется, с твоей неблагой магией тоже!»